Надежда Мамаева, Как избавиться от наследства. Пролог. Допрыгалась, подумала белка, глядя на рассвирепевшую смерть. Допилась, решила смерть, увидев раздвоившуюся плешивую белку с кружкой гномьего первоча в лапах. Она помотала лысым черепом. И хвостатая собутыль, э, в смысле собеседница, вновь стала единой и неделимой. А потом костлявая пришлепнула замусоленную карту поверх уже изрядной стопки. «Дудки! Мой некромант твою льерну всё ж таки бьет. Злясь на то, что приходится расстаться с единственным козырем, провозгласила она. «А вот ты нет!» — заявила Белка. «Правда, везение рыжий, сегодня было сомнительным». Смерть продувала уже третий раз подряд, отчего становилось все мрачнее. Костлявая не любила проигрывать, даже если игра шла на один лишь интерес, без ставок. «У меня пожиратель душ есть, он твоего некроманта покроет». Звук гулко разнесся по комнате, отразился от каменных стен и увяз в побитом молью гобелене. Это дало себе знать субъект, из-за которого две дамы, одна хвостатая, а вторая костлявая, собственно, и встретились. Субъект потянулся за еще одним кубком крепкого тенийского вина, которого не пил добрый десяток лет, и залпом его осушил. Уже изрядно перебравший Лэр, сидевший за добротно сбитым деревянным столом, был пока жив и в относительно здравом, хоть и хмельном уме. Он пялился остекленевшим взглядом на лежавший перед его носом приказ украшенный печатью императора Аврингроса V, не подозревая, что за ним пришли сразу двое — Белочка и Смерть. И оные дамы даже сидели с ним за одним столом. И сейчас эти двое ждали, куда отчалит счастливчик, то ли за грань, то ли в Дом Скорби. «Не позволю!» — взревел Лер, никому не обращаясь. Он был здоров, как медведь. Небесные покровители не обделили своего верного раба ни телесной силой, ни статью, ни милостью императора. Во всяком случае, так казалось набожному Лавронцу все 45 лет, что он жил. А вот сегодня светлые боги решили испытать его веру. Схватив приказ, Лер смял его, а затем швырнул в стену кубок. «Не быть моей дочери женой этого поганого некроманта, даже если так повелел сам император». Лэр решительно притянул к себе перо и бумагу. «Милостивый император, свет и надежда народа». Перо зависло над бумагой, и пока Лавронс пытался сформулировать мысль, оставила черную кляксу. Но Лэра это не смутило, и он продолжил. Два абзаца витиеватых приветствий были выведены на удивление твердой рукой ради всего нескольких фраз Моя жизнь целиком в вашем распоряжении, и я готов хоть сейчас отдать ее за отчизну. Но душа, тем паче душа не моя, а моей единственной дочери принадлежит светлым богам, осквернять ее замужеством с исчадием тьмы я не вправе. Посему моя Кэролайн отбывает в монастырь, где примет постриг и тем самым избежит участи погубить себя лавронс уверенно поставил точку и сложив послание поднялся чуть шатаясь добрил до телепортационного камня что мерцал в полумраке синим и приподняв его положил письмо придавил сверху на миг свет рассеял полумрак комнаты бумага отправилась в императорскую канцелярию ну все заканчиваем этот уже точно мой победно заявила смерть «Император теперь его точно казнит за то, что ослушался приказа». «Жаль», — вздохнула Белка, собирая в лапы карты, а потом завистливо выдала. «Везет тебе». «Ну да, тебе везет в игре, а мне в смерти», — заявила Костлявая, поднимая лежавшую на полу косу. Белка же, бубня себе в усы о некоторых набожных, которые нормально дочь замуж выдать не могут, уже собралась уходить, когда смерть решила ее ободрить. «Слушай, Плешивая, может, у него хотя бы дочурка Кэролайн свихнется. В монастырях же этих от десятков молитв, которые они каждый день творят, не по разу, и при этом лбом об пол бьются, легко можно реальность с туманом перепутать. Тем более...» Белка задумалась. Пока две невидимые гости беседовали, Лавронс позвал прислугу, и распорядился, чтобы Кэролайн собирали, а она отбывает в монастырь. Шустрый прислужник понятливо кивнул и исчез за дверью. Юная Лериса Лавронс уехала из дома спустя удар колокола, а утром ее отца публично казнили. Император не терпел неповиновения, особенно когда дело касалось дел политических. А мирный договор с темными, залогом которого должны были стать браки между знатными подданными сумеречных земель и светлых, являлся именно таковым.